Часть вторая. Главный храм, таким как Оцучина Ноками, расположен в городке Касима префектуры Ибараки. Когда небесные боги приказали Аканинуси Ноками отдать страну с небесных куч Такамагахары на японскую землю, спустили из два переговорщика. Он и Фуцунусиноками. Хотя по мнению записок второго бога звали Аманотори Фумоноками. Здесь этому богу пришлось много соревноваться в силе с сыновьями Аканусиноками поэтому он прославился как бог войны и боевых искусств и особенно почитался самураями. Поначалу такими каотзучиноками считался богом клана Накатоми, который владел землями Хитачи. Сегодня это префектура и бараки, которые находятся к северо-востоку от Токио. Потом построили императорский дворец Хайдзекё. Сегодня это Нара, она несколько лет была столицей, но в те времена дворец часто переезжал с места на место, пока не остановился в Киото. И его со всеми почестями перенесли туда, где сейчас находится великий храм Косуга. Потом, ещё раз, уже в храм Онуси. Выселившись из отеля Йосихикой, которые оставили вещи в камере хранения станции Токио, и поехали на автобусе в Косиму. Дорога обещала занять два часа, но Йосихико был этому только рад. На поезде ехать было ещё дольше, да ещё и с пересадками, так что автобус был настоящим спасением для человека, не знавшего окрестности Токио. «Вот ж не думал, что ты захочешь поехать в Косиму». Который поставил локоть на подоконник, подпер подбородок и протяжно вздохнул. «Готов был поспорить, что ты захочешь погулять по Токио. Почему в Косиму?» «Ну, я ведь всю жизнь хожу в храм Онуси. Решил, что надо воздать почесть начальнику». Йосихико глупо улыбнулся, понимая, как слабо звучит оправдание. С другой стороны прохода сидел Кагане, неотрывно смотревший в окно, и молчаливый Фуценусиноками. Он был мрачнее тучи с тех самых пор, как увидел в молитвеннике имя Токими Кадзучино-Онуками. «Кстати, Токими Кадзучино-Онуками ведь всегда в паре с Фуценусино-Ками. А это что за бог?» – спросил Исихико Укатара приглушенным голосом. Как Кагане уже сказал, Фуценусино-Ками божество номер два храма Онуси. А вот почему он хорошо знал Исихико и наблюдал за ним всю жизнь. «По-разному говорят, но чаще всего, что это бог мечей». «Мол, это божественное воплощение силы клинка». Взгляд Катара скользил по пейзажу за окном. Когда небесные боги принуждали окуненосинуками отдать страну, они послали на землю такими кодзучиноонуками и фацанусинуками. Поэтому этих богов стали считать неразлучной парочкой даже их главные храмы, Касима и Катори, находятся в одном месте, просто по разным берегам реки Тона. Эти храмы издревле находились на особом счету императорской семье. Даже сейчас они входят в Сихухай». «Это ещё что такое?» – переспросил Йосихико, никогда не слышавший этого слова. «Список храмов, которые должен посетить император во руме своего паломничества на Новый год. Вип-храма, так сказать». Получив в ответ простое и понятное объяснение, Йосихико снова посмотрел на Фуцанусину Если он вёл переговоры с Акунину Синоками, то, по сути, готовил Японию к появлению божественного внука – Ниниги Номикота. А поскольку императорский род ведёт свою родословную именно от него – Ничего удивительного, что императоры так высоко оценят этих богов. Так он, оказывается, важная шишка. Фуценоси Ноками сидел с закрытыми глазами, сложив руки на груди, и лишь изредка вздыхал. С его лица не сходила тоска, что могло так беспокоить его в заказе такими кодзучиного Ноками своего старого друга. Когда они добрались до храма Косимы, который немедленно убежал в контору искать знакомых, перед этим сказал другу, чтобы он погулял по храму, Нофу Цануси Ноками попросил Йосихико пройти по дальней дороге, ведущей в обход главного здания. «Как тут много старых деревьев!» Дорога за храмом тянулась метров на триста, с обеих сторон от неё росли кедры и другие огромные деревья, из-за которых это место казалось самой священной части комплекса. «Я слышал, люди очень ценят эту рощу. Это единственное место, в котором растут одновременно южные и северные деревья» сказал Фацануси Наками, вышагивая рядом с Исихикой и окидывая взглядом деревья. Когда-то храм славился как раз тем, что этот лес окружал его со всех сторон, но теперь деревья стало поменьше. Мой хозяин тоже часто сокрушается из-за этого. Мостовая кончилась, и они шли по тропинке, но так тщательно убранной, что на ней было не листочка. Уже по качеству уборки Исихико понял, насколько священники ценят эту рощу. «Слушай, я ещё в прошлый раз хотел тебя спросить». Подошвы, кроссовок и стихика слегка шаркали на каждом шаге. «Твой хозяин — это Токемика Адзучиноу-Ноками?» Токемика Адзучиноу-Ноками пришёл на переговоры с Акунину-Синоками не один, а на пару с Фуцуну-Синоками. Возможно, это были неравноправные боги, а хозяин и слуга? Лицо Фуцуну-Синоками слегка посветлело, и он кивнул, подтверждая догадку Лакея. «Именно. Когда-то у Токемика Адзучиноу-Ноками был меч Тоцко...» но его подарили императору Дзиму для захвата Востока. Спустя какое-то время я по просьбе хозяина сам стал божественным мечом, самым настоящим. Прямо сейчас я служу хозяину в человеческой форме, но могу вновь стать клинком, если понадобится. Ого! Ничего себе! Вот это круто!» Йосихико посмотрел на бога глазами восхищенного мальчика. Он полагал, что клинки-перевертыши существуют только в играх и манге, но не думал, что они встречаются и среди богов. «Однако до сих пор ещё не было случая, который вынудил бы меня стать мечом». Слова Исихика были такими искренними, что на Фацанусинуками невольно улыбнулся. «Да и по-настоящему грозная сила – не я, а мой хозяин, такими кодзучин ионуками. Он могучий бог войны, который умеет бежать по ветру, повелевать молниями и сметать всё, что встанет на его пути. Сила моего хозяина настолько велика, что даже окуненный сонуками содрогнулся, стоило ему ступить на землю». Если тот же представил себе, как такими Кадзучино-Онаками преследует Акунину-Синуками с мечом наголо. он сразу понял, что у земного бога не было никакой надежды на победу. фуцу и сам по себе могущественный бог, умеющий становиться мечом, а уже вдвоём с такими Кадзучино-Онаками они тем более непобедимы. «Но раз великий бог войны хочет сделать заказ, с ним что-то случилось?» — спросил Кагане. «Думаю, твой хозяин не из тех, кто стал бы вызывать лакея за какой-то мелочи». Лис долгое время жил в часовне храма Онуси, поэтому наверняка хорошо знал обоих богов. Фацануси Нуками повернулся в сторону виляющего хвоста и вздохнул. «На самом деле, Токемика, отзыченного Нуками, в последнее время стал каким-то неразговорчивым. Зачастую он вообще не отвечает, когда я пытаюсь с ним заговорить. Раньше мы с ним любили вспоминать прошлое, но теперь эта тема будто стала для него запретной. Прошлое?» – недоуменно переспросила Исихика. «Что именно бог может считать прошлым?» «Всякие разные случаи. Например, с оленем. Или чем мы занимались с пути к земле Ямато». Вдруг Фуценуси Ноками посмотрел влево, Исихико тоже повернул голову и увидел загон, обнесённый забором. По ту сторону ограды паслись несколько оленей. «Лакей, известно ли тебе о связи между храмом Касима и храмом Касуга в Норе?» А вдруг спросил бог. Лакей растерялся, но вспомнил, что Катара уже говорил об этом в автобусе. «А, вроде бы такими Кадзучиноу Ноками был богом клана Накатоми», пока его не поселили в Великом Храме Косуга. Разговор уже подзабылся, но Исихико сумел вспомнить факты. «Именно», — Фуценусинуками кивнул. Когда такими кодзучинами путешествовал отсюда в Нару, его сопровождало множество людей и храмовых оленей. Он и сам ехал верхом на Белом Олене. Фуценусинуками говорил с таким серьёзным видом, что Исихико чуть было не пропустил его словами мимо ушей. «А, секунду, на олене? Да, настоящем». «Конечно. Всю дорогу?» «Именно!» Получив три утвердительных ответа, Йосихико чуть не потерял дар речи. Понимал любовь как далеко отсюда до нары? Это целый поход а не прогулка. Неужели бог не мог выбрать другой способ передвижения? «Он ведь добрался до храма?» «Конечно. В Косуге до сих пор живут потомки тех оленей, что пришли вместе с ним». «Серьёзно? У этих жадных до печенья твари такие важные предки?» Граммка воскликнула Исихика, не удержавшись. Их часто возили в Нару на школьные мероприятия, и он много раз видел оленей, которые клянь, что туристов печенье. Но он никогда не задумывался о том, откуда эти олени появились. В Касуге храмовые олени плодились и размножались, а вот в Касиме со временем вымерли. Те, которых держат в этом загоне, — подарок из Касуги. Когда-то мой хозяин очень любил говорить на эту тему, но сколько бы я ни поднимал ее теперь, он остается равнодушным». Фуцуносиноками вздохнул, стоя перед загоном. "Слушай, а это не может быть связано с потерей памяти?" спросил Исихика, опираясь на потрёпанный лакей. "Нет, он всё помнит," с досадой в голосе возразил Фуцуносиноками. "Просто не хочет говорить. Раньше мой господин позволял мне ухаживать за ним, но в последнее время начал ворчать на меня. Я думал, что нечайно допустил оплошность, но не понимал какую именно." Когда я видел его в Киото, то не заметил ничего необычного. Каганэ удивлённо покрутил головой, покачивая хвостом. Что могло случиться между лучшими друзьями? Наконец хозяин отдал мне приказ. Фуцануси ногами поджал губы, затем обречённо вздохнул и сказал. Единственный приказ, с которым я не могу согласиться. Дорога через рощу в конце концов привела их к дальнему корпусу. Подаренный когда-то и Иэйасу в честь победы в битве на Сакигахаре, Токугава Иэйасу, первый японский сёгун клана Токугава, победа в битве на Сакигахаре в 1600 году сделала его правителем Японии. Он основал Эда, Токио, а клан Токугава в результате правил до середины XIX века. Он был когда-то основным зданием, но позднее его перенесли сюда. Асимметричная крыша вся покрылась мхом, а когда-то белая древесина за долгие годы стала угольно-чёрной. Я всего лишь сказал Фуценусе привести ко мне нового слогу. Такими-ко-отзучино-оноками встретил Исихико перед храмом. Это оказался крупный мужчина с зачесанными назад сидеющими волосами и бородкой. Он носил одежду священника, белую сверху и чёрную снизу, и из рукавов выглядывали загорелые мускулистые руки. Под слегка приоткрытым воротником просматривалась могучая грудь. Живот, кажется, был туго обмотан лентой. В целом, такими Кадзучино Анаками напоминали не столько бога, сколько пожилого, но очень уважаемого хозяина школы боевых искусств. «Нового слугу?» – переспросил исихика Как он уже узнал, Фуценусин Анаками всегда прислуживал этому богу. «Фуценусин Анаками тебя чем-то не устраивает?» – присоединился к вопросу Кагана. В этой части храма посетителей почти не было. Проводив взглядом парочку, которая фотографировалась на фоне здания, Такими Кадзучино Наками вздохнул и ответил. «Фацануйся Наками давно уже стал полноценным богом со своим храмом. Конечно, формально я всё ещё его хозяин, но это неправильно, что он продолжает служить мне даже сейчас. К счастью, я уже нашёл человека, который стал бы мне отличным слугой, поэтому приказал привести его сюда, но Фацануйся только и делает, что тянет время». Такими Кадзучино Наками убрал руки за спину и окинул взглядом старое здание. Каганэ повёл ушами и приглянулся с фуцунуйся ногами. «Но вы ведь были вместе ещё со времён передачи «Страны», поэтому всё друг о друге знаете. Зачем же тогда менять его на кого-то другого?» Недолго думая, спросил Исихика, всё ещё не понимая, что на самом деле нужно такими кодзучинными ногами. «И, кстати, ты ведь сказал, что нашёл человека. Ты требуешь, чтобы он стал даже не священником, а просто слугой? По-моему, на такое мало кто согласится». Бог пока не сказал, кого именно имеет в виду. Но ни один человек не обрадуется, если его схватить, привести в храм и объявить избранным слугой. У него ведь есть своя жизнь. «Конечно, для большинства людей эта ноша была бы слишком тяжёлой. Но я думаю, что потомок Токифу тоже сможет», — заговорил такими к мечтательным голосом. Но его речь вдруг оборвалась, причём не по воле бога. Он словно внезапно потерял дар речи. «Хозяин?» — взволнованно спросил Фуцинуся нуками, — Но такими Кадзучи наунуками отвел от него взгляд, слегка надавил себе на горло, поморщился и отдышался. «Ясно. Ты следил за словами в разговорах с Фуценусиноками, чтобы с тобой такого не случалось». она ощурился на бога зелёными глазами. «Поэтому ему казалось, что ты стал неразговорчивым. Но сейчас немного расслабился в виде флакея и потерял голос». «О, нет!» — Фуценусиноками ахнул. «Хозяин, с вами всё хорошо!» Фуценоси Наками немедленно упал на колено, и Сихико смотрел на происходящее, слегка недоумевая. Голос потерял. «А это вы сейчас что слышите? Шелест листвы?» Наконец, Такемика Адзучи Наками принял прежний вид и посмотрел на Лиса. «Тогда попробуй продолжить с того места, на котором прервался. Что там сможет потом Токифу?» Надавил Кагане. Взгляд Такемика Адзучи Наками стал суровей. Решившийся он вновь открыл рот, но раздался лишь сдавленный вздох. «Подумать только! И давно это с вами!» Увидев, что его хозяин лишился дара речи, Фуцнусину Кэмми машинально сжал в кулак лежащую на песке левую ладонь. «Это тебя не касается». А выдавил из себя такими кодзучинами Кэмми, держа себя за горло. «Да и разве это редкость, что бог теряет силу?» С усмешкой в голосе спросил бог войны, поворачиваясь к кюсихика. «Итак, лакей, как ты уже понял, как она говорит правду. Я постепенно теряю голос». Токимика Адзучи Нуоноками наконец-то сказал правду, которую пытался скрывать Фацануси Нуоками. «И что толку с того, что целый бог посвящает себя уходу за стариком вроде меня? Нам, Старой Гвардии, место в прошлом. И я хочу, чтобы потом Токифа присмотрел за мной, пока я не уйду в последний путь». «Но...» — попытался возразить Исихика, но вдруг понял, что не знает, чью сторону принять. Токимика Адзучи Нуоноками или Фацануси Нуоками. «Что?» «Что вы говорите?» Тем временем закричал Фуцануси Ноками дрожащим голосом. «Как вы можете гнать меня, когда теряете силу?» Замолчив Фуцануси!» Прогремел голос бога войны, и Фуцануси Ноками действительно притих, а Иссихика втянул голову в плечи, на миг увидев, почему такими кодзучиного Ноками называют богом войны. Разница между мягкой улыбкой и громовым голосом была настолько разительной, что от взгляда бога кровь стала в жилах. «Ты знал меня в самом расцвете сил, и именно поэтому я стараюсь не быть при тебе слабым». Сдержанно продолжил Такими Кадзучи Ноуно Ками. прикусил губу и нахмурился, словно сдерживая порыв эмоций. «И поэтому требую, чтобы ты привел потом Токифу». «Но...» Фуценуси вновь собирался спрыть приказ, но Такими Кадзучи Ноуно мигом перебил его. «С меня хватит. Если ты так упрямишься, я поручу это задание не тебе». «Алакео!» Йосихико растерянно смотрел то на Такими Кадзучино-оноками, то на фацанусино Как его угораздило попасть в эти тиски? «А ты, Хоэдзин, помоги мне убедить этого барана!» Такими Кадзучино-оноками повернулся к своему старому знакомому Кагана. «Объясни ему, что пора уже перестать липнуть ко мне!»